Глава 12 Поджав ноги, княжна Велимира сидела на покрытой шкурами низкой лежанке. В центре юрты горел очаг, согревая воздух. Подле него хлопотала смеяшка, заваривая похлебку в медном котелке. Смешливая бойкая девчонка стала единственной, кого была рада видеть княжна. «Лишний раз выйти из юрты боязно». По всей стоянке бродят басурманские дружинники с обветренными лицами и злыми черными глазами. А смеяшка ничего, как-то находит общий язык с захватчиками, приносит еду и редкие новости, жестами выражает просьбы и даже научилась немного понимать иноземный язык монгольских ратников. Для княжны же их суровые гортанные речь вся сливалась в сплошной ш-ш-ш. Чир, чир. Басурмане стреляли словами, так же как они метали стрелы, штурмуют толстые срубы княжьего детинца. Нападавшие убили семью Велимиры, челядь, горожан и посадников оставили от города пепелище, пощадили малое число женщин и детей. Княжна поежилась. Зябка «Неведомо, какая судьба ждет выжившую полонянку, ибо сказано в откровении, «И взыщут человецы смерти, и не обрящут ее».» Велимира перекрестилась и прислушалась. Сквозь стены юрты доносились странные звуки. «Да, сотник монгольской дружины, из уважения к знатному происхождению, отвел ей личную дорожную юрту, такая была лишь у него самого». Остальные пленницы ютились в общей палатке, а простые ратники и вовсе ночевали на земле около своих вольно пасущихся коней. Теперь, когда обоз из восков с добычей пленными застрял среди болот, садники стали привязывать лошадей, опасаясь, что те провалятся в топе. Это княжне поведала вертлявая смеяшка. Она же рассказала, что сотник озабочен здоровьем конников, падающих от болотной хвори, залился богатырь Делгер и на медленную скорость продвижения войско никак не могло двигаться быстрее, чем весь обоз. Приносила смеяшка и досужие перетолки из палатки, из которых Велимир уяснила, что пленниц или продадут невольницами за море и океан. или отдадут наложницами какому-нибудь хану. Страшно. Княжна обхватила руками замшевую подушку. Подарок Делгера. Сотник проявлял дружелюбие, разрешил оставить служанку, пытался заговаривать с Велимиры. В отличие от своего войска, говорящего по-монгольски, он владел распространенным во многих землях тюркским. Язык тюрков знала и княжна, но поджимала губы, а отворачивалась. Чужак! Завоеватель! Сегодня, впрочем, Велимира еще ни разу его не видела. Странные тревожащие звуки усилились. Княжна поднялась с лежанки и прошла к выходу из юрты. Войлочный ковер погасил шум ее шагов. Велимира стояла, не решаясь отодвинуть полог. «Это они вечерню затеяли бусурманскую», — сообщила из-за плеча смеяшка. Велимира вздрогнула. Смеяшка за спиной возникла неожиданно. Княжна знала, что монгольский священник звался Шаман, но ни разу не видела, как молятся чужаки, верующие не в Господа Иисуса Христа, а в небесного Бога, именуемого Тенгри. Движимая любопытством, Велимира на вершок отодвинула входной полог, выглянула в щелочку и в испуге отшатнулась. Затем вновь приникла глазом к отверстию. Вокруг гаснущего костра стояли воины. Среди них княжна заметила и Делгера. Звуки издавал человек в странном облачении. На его длинный широкий кафтан из сайгачьей кожи Были нашиты металлические бляшки. Они подпрыгивали в такт бешеном, рваным движением человека, издавая адский звон и вступая друг с другом в бешеный же перепляс. «Это шаман!» – шепотом подсказала смеяшка, отгибая себе для обзора вторую половину входного полога и пристраиваясь рядом с княжной. Велимира уже и сама догадалась. Она ахнула, когда поняла, что металл нашит на рукава шаманского платья в виде прутов, изображающих кости рук. Плашки по бокам изображали ребра. Вдоль спины тянулся длинный ряд металлических позвонков. Все вместе представляло собой человеческий лет. Голову шамана венчал меховой колпак с двумя рогами. Лицо он вымазал сажей. Шаман бил деревянной колотушкой в натянутую на рамку из лозы шкуру бубен, и из гортани его вырывались не то крики, не то песни, и была она не человеческой, не мирской, потусторонней. Княжна прикрыла рот ладошкой, рядом дышала смеяшка. От служанки Велимира знала, что монголы что-то затеяли уже с утра. Они поднимали головы к небу, одобрительно цокали языками и возбужденно переговаривались. Впервые после периода затяжной облачности сегодня выдался ясный день. На высоком лазоревом небе не было ни пятнышка. Видимо, монгольский священник счел это хорошим знаком для принесения жертвы. Целиком коня спалили и даже не попробовали ни гривенки малой жареной конины, Все ушло с дымом на небо, в жертву степному богу Тенгри. Еще в обед докладывала Веремире смеяшка, пересказывая то, что происходило в становище в течение дня. Шаман ударял в бубен, сотрясая всем телом, и не переставал бормотать непонятные слова. Он поднимался и обходил вокруг кострища, падал на колени, вскакивал и ртом воспроизводил разнообразные звуки. Рев, жужжание, стон, клекот, трескотню, Жалобный плач и шипение, гоготание и визги. Зачарованная княжна слушала и узнавала В суетной шаманской разноголосице и раскаты грома, И шум воды, и крик кукушки, и хлюпанье пьющего коня. Шаман начал извиваться и издал звук конского ржания. Неизвестно, откуда Велимире пришло. Он поймал лошадь. Шаман перестал колотить в бубен и поскакал. Девушка и ее служанка, притиснувшись друг к другу, из юрты наблюдали завораживающее колдовское действо. Велимира скосила глаза, чтобы посмотреть на сотника. Далгер сложил руки на груди и стоял у костра застывшим каменным идолом. Его черные брови сошлись у переносицы. Глаза неотрывно следили за шаманом. Шаман перестал изображать конную поездку и быстро заговорил низким голосом, словно что-то объясняя невидимому собеседнику. Тело чародея напряглось. Он издал «волчий вой». В глазах Велимира все поплыло, воздух стал густым и непрозрачным. Княжна зажмурилась и потерла веки, открыла глаза, но это не помогло. Шамана стало хуже видно, будто его окружил дымок от костра. Княжна перевела взгляд на огонь и поняла, он давно погас. Дымка тем временем собралась у ног шамана, потемнела, поклубилась и уложилась в форму волка. Зверь встряхнулся. «Господи Иисусе, помилуй!» пробормотала смеяшка, озвучив просьбу, которую княжна произнесла про себя. «Это был не морок и не сон», поняла Велимира, осенив себя крестом, и ее обуял трепет. Но княжна не нашла сил оторвать взор от колдовского обряда. «Следуй за волком!» — за могильным голосом просипел шаман, обратившись к Делгеру. Сотник сделал знак рукой своим монгольским дружинникам, и те, встрепенувшись, кинулись к зверю. Волк терпеливо подождал своих спутников, а затем неспешно развернулся и потрусил в сторону леса. Шаман вновь заговорился невидимо. Он тяжело и глубоко задышал, Задвигал конечностями, зашатался и чуть было не упал. Через мгновение голос его изменился, он вступил в диалог с кем-то говорящим низким сиплым басом. Через минуты убеждений и уговоров шаман успокоился, а затем страшно закричал и забился в диком быстром экстатическом танце. Металлический скелет, нашитый на кафтан, Зазвенел потусторонним перезвоном. Шаман выронил бубен и упал, обессиленный на землю без сознания. Все замерли. Наступила тишина. Княжна отпустила полок и медленно возвратилась в юрту. Смеяшка также развернулась и всплеснула руками. Похлебка, побулькивающая в котелке, почти вся выкипела. — Как ты сам видел, богатур? «Я призвал и собрал в бубен духов помощников и принялся ловить дух коня», рассказывал шаман Делгеру, принимая пиалу из рук Найона. Он отклебнул горячего напитка и одобрительно зажмурился. Сутей цай, соленый чай с молоком, мукой и курдючным жиром, был заварен ровно в тех долях, что нравились шаману. Он с наслаждением отпил еще глоточек. Делгер почтительно ожидал, пока мудрейший подкрепит силы. Разговаривать во время чаепития было не принято. Шаман медленно тянул чай в прикуску с жареными в жире кусочками теста. Наконец пиала опустела, и шаман вернул ее Делгеру. Выпью, пожалуй, еще, сказал он. На он принялся, собственно, ручно смешивать напиток. Ох, и строптивая лошадь попалась, причмокнул шаман облизывая губы. Но я поймал ее и повел на вершину, чтобы передать в дар великому Тенгри, Всевышнему Творцу. Делгер богатур нарочито медленно заваривал чай. Ему хотелось услышать больше, прежде чем шаман снова надолго замолчит за трапезой. Шли мы долго, трудно, проходили по очереди все небеса. Нас опаляло солнце, поливали дожди, овивали ветра, головой я пробивал звезды, сообщил шаман и отправил в рот еще кусочек жареного теста. На он сочувственно покивал. Шаман облизал пальцы и требовательно протянул руку за чаем. Выпив еще пиалу, он продолжил: Тенгрихан принял наш подарок и был добр и благо расположен. Чтобы указать путь из болот, он послал предка всех хунну, волка. Только очень могучий шаман, как ты, мудрейший, может придать бесплотному духу осязаемость, отдался Сечену должное Делгер. — Это так, — с достоинством принял заслуженную хвалу шаман. — Ты послал за волком дозорных? Послался, Чен, ответил Найон. — Они оставят метки, и если на то будет воля Тенгри, проложат путь. — Воля будет, — согласился шаман, — милосердный господь неба всемилостив и всемогущ. — А вот дайчинов у него не оказалось, — произнес он через паузу. Делгер удивленно вскинул бровь. Они так быстро провалились в черную воду, что попали к Эрлик-хану в преисподнюю. Найон потрясенно смотрел на шамана. «Я, конечно, отправился туда, чтобы уговорить эрлик -хана вернуть дайчинов наверх, в Тенгри», — ответил тот. «Я поднимался на высокую мировую гору, выбиваясь из сил, подвергался опасностям». Гора усыпана побелевшими костями шаманов и их коней, что не смогли преодолеть вершины. «Но ты преодолел?» — польстил Найон. «Да!» — важно заявил шаман. «На вершине вход в преисподнюю, дымящееся отверстие земли. Я спустился в него, и Эрлик-хан принял меня в своем дворце из черного камня. Он сообщил мне...» Что место, где погибли дайчины, проклято, да ты и сам видишь. Теперь дайчины бесприютные души умерших неестественной смертью, чудгуры, невидимые для людей, они обречены рыскать по земле золокозненными духами. Чудгуры, потрясенно повторил Делгер, и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, и снято, воскликнул режиссер. Довольный, он поднялся со стула и распорядился. Сцену с волком снимаем с рук в движении. Монгольские всадники идут через лес по следу и находят выход с болот. Оператор кивнул и напомнил ассистентам. — Не забудьте с тедиком. — Что с волком? — спросил режиссёру помощника. — Дрессировщики наготове. Хорошо. — Стало быть, снимаем живого волка. а материализацию потом в студии специалисты нарисуют. «Военный, княжна, готовьтесь пока к следующей сцене», – скомандовал режиссер, а сам в сопровождении свиты направился к лесу, начинавшемуся сразу за лагерем монголов. «И ради бога, кто-нибудь скажите дрессировщикам, чтобы расчесали волка. Мне нужно идеальное, благородное животное». Небесный проводник, а не сирота лохматая, послышалось из леса его следующее распоряжение.